Миф ее о мужчине западном давал очевидную трещину. Правда, пресс-конференция Машкина оказалась обычной и буря никому не сулила. Вот стоит перед вами простая русская баба. Прожженные всезнающие международники только на это хмыкнули. Прима же пообещала. Я со всеми тут разберусь. С каменным лицом простая русская баба Отсидела затем все три дня чрезвычайно тоскливого шоу, которое британское правосудие с присущим ему сутяжничеством развернуло перед миром. Адвокат раздетого Гарри, потирая б о р о д к у и сверкая от собственной значимости, сразу учуял суть проблемы. п р е д свадебный плач Акульки показался ему подозрительным. Козлобородый поведал судьям, о целом списке мечтаний невесты. Только безнадежно влюбленный, околдованный, опоенный Чапер мог так непростительно его не учесть. Былинный Микулы Селенинович развернулся со страниц того списка в полном блеске. Защита отметилась логикой. Требовать от мужа мягкости и твердости, молчаливости и разговорчивости, стеснительности и настойчивости — видеть в суженом, опять-таки, одновременно любовника и аскета, желать жизни с ним в каком-то умозрительном домике и тут же заявлять о претензиях на дворец. Ваша честь, это нонсенс. Она запрещала ему играть в регби и обвиняла в слюнтяйстве. Подзащитный должен был одновременно находиться с детьми и при том зарабатывать деньги, ублажать все ее прихоти и держать... Тут адвокат, безукоризненный юридический язык которого наконец-то споткнулся, неуверенно прочитал по бумажке «Держать в рукавицах ежовых». Список вместе с ежовыми рукавицами приобщили к брачному делу. А затем началось интересное. Унылого Федора Джонни с его весьма непростой сестренкой нищий лорд оставлял у себя. Целый адвокатский квинтет другой стороны, заобещанных три миллиона, готовый загрызть папу римского, держался иного мнения. Акулина орала так, что полопались микрофоны. Два пристава по сторонам ее, словно гончие в постоянной готовности, дрожали всеми своими мускулами. И вот здесь-то, когда потерял похвальную прежде сонливость даже достопочтимый судья, Угарова не сдержалась. Отрыгнула бензином, неизвестно как оказавшаяся в ее лапах бензопила. С ней Машка и перемахнула через перила. Разнесчастного сэра Гарри удержал на ногах нашатырь. Хрен ему, а не моих кровиночек. Бесновалась зараза о к у л ь к а т р е с у щ и й с я лорденок при этом невиданном безобразии прятался в ее расклешенной юбке. Дочка-кошка воинственно фыркала. «Я вам их сейчас поделю», — лезла баба. Пила визжала. Лишь взглянув на безумную тещу, Гарри Чаппер немедленно сдался. Акулину прижали к кафедре совершенно вспотевшие Бобби, однако баба на тигрицу уже не обращала внимания. «Размазня!» кляла зятя Угарова, моментально добившись раздела, дочку матери, сына отцу, в свою очередь раскидав и размазав по стенкам бравых констеблей. Дал бы в рыло ей в харю, в харю, чтобы место свое, сучка, знала. Тьфу, квашня, пентюх недоделанный, недотепа английская, студень. Где же взять, наконец, мужика? На какой такой к о с я п е е Вся Британия тут же взорвалась. «Мы вправе были ожидать. Мадам Угарова прибыла исключительно ради того, чтобы защитить свою дочь», — писала б р i т и ш т у д d й Тем более удивительно, когда на нее же она и набросилась, обвинив в запредельной жадности. Что касается Гарри Чаппера, то и лорду досталось, столь лихо и мгновенно, своей нетривиальной выходкой, закончив развод. Новоявленная Соломонша затем публично обрушилась на весь Запад в лице лорда, насмехаясь над его мягкотелостью. Прима кричит о своем разочаровании в западных супер-мужчинах.